Мамонга Айнс повернул голову в сторону деревни. Там протрубили в рог. На земле вокруг него лежали тела рыцарей, охраняющих окрестности деревни. Несло запахом крови. Потому что Айнс жадно экспериментировал, и в этот миг он проклял себя за то, что смешал свои приоритеты. Айнс бросил меч на землю. Изначально он принадлежал одному из поверженных рыцарей, и его заострённый клинок сейчас был в грязи. Я уже об этом упоминал, но мне завидно его сопротивлению физическому урону и способности уменьшать полученный ущерб. «Владыка Айнс Уолгоун». «Можно просто Айнс, альбеда Услышав желание Айнза, альбеда немного смутилась. А, -а, -а, «А, мне правда можно? Называть верховного лидера 41-го правителя Назарика» который даже использует имя, предназначенное для 41 одного хозяина Назарика, простым прозвищем будет слишком неуважительно. Айнс считал, что в этом нет ничего страшного. Но раз Альбедо думает иначе, то она высоко уважает имя Айнс О'Алгулун. Айнс почувствовал себя счастливым и более нежно ответил. Но ну, всё нормально, Альбедо. Пока мои старые друзья не появятся снова, это будет моим именем». «Я позволяю тебе меня так называть!» «Хорошо! Нет, я должна добавлять почтение! Как насчёт владыки? Владыка Айнс! Точно! Это...» Альбеда застенчиво отвернулась. А поскольку она была в полных доспехах, закрывающих её красивое лицо, Айнс подумал, что она выглядит и впрямь странно. «Неужели? Неужели? Потому что я... Я более особенная, что могу называть вас!» «Нет. Называть меня каждый раз таким длинным именем немного странно. Я просто хочу, чтобы все называли меня коротким именем». «Так это... да, вы правы». Настроение у альбеда мгновенно упало. Чувствуя себя немного неловко, Айн спросил. Альбеда, называй моё имя. Что ты о нём думаешь?» «Я думаю, это имя подходит вам идеально». И я люблю... Оно показывает вашу величественность. Наш верховный правитель. Это имя изначально принадлежало 41 мастеру, включая твоего создателя Табулус Марагдина. Я пренебрёг твоими другими мастерами и без дозволения взял это имя. Учитывая это, как ты думаешь, они к этому отнесутся? Хотя это может вас обидеть. Пожалуйста, позвольте мне сказать эти слова. «Если это расстроит владыку Айнза, вы можете даже приказать мне покончить жизнью. Если владыка Мамонга будет использовать это имя, я уверена, что остальные правители, оставившие нас позади, к этому отнесутся по-разному. Однако, когда остальные мастера нас покинули, лишь владыка Мамонга остался до самого конца. Поэтому мы будем вне себя от радости, если он использует это имя». Альбеда опустила голову. И Айнс потерял дар речи. Лишь слова «нас покинули» вторили у него в голове. У его старых товарищей были собственные причины уйти. Игдрасиль был лишь игрой. Не было причин ради неё жертвовать реальной жизнью. И для Мамонги это тоже было верно. Но забросить Айнс у Алгуун и также Великий Склеп Назарика... Разве он не будет хоть немного разозлён на этих прошлых товарищей? Они оставили даже меня. Возможно, они будут злиться. Возможно, нет. Эмоции у людей довольно сложны. Верного ответа здесь нет. Подними голову, альбеда Я тебя понял. Я решил, это будет моим именем. Пока мои товарищи не вернутся и не выскажут свои возражения, имя Айнс Уэлл Гоун будет моим. Да, мой верховный правитель... «Мне очень приятно, что мой самый любимый человек использует такое благородное имя!» «Её самый любимый человек!» Эх, беспокойный Айнс пока решил не замечать эту проблему. «Неужели?» «Спасибо!» «Так, владыка Айнс, вы хотите побыть тут некоторое время?» «Хотя мне приятно просто стоять возле владыки и сопровождать вас, прогуляться...» «Да, прогуляться тоже будет хорошо!» «Ничего не поделаешь, ведь Айнс пришёл спасти деревню. Родители, которых сёстры молили спасти, уже были найдены мёртвыми. Вспоминая их тела, Айнс почесал голову. Он смотрел на них так, будто это мёртвые жуки на улице. Не чувствовал ни жалости, ни печали, ни гнева. Что ж, прогуляться вполне можно. Сейчас нет ничего срочного. Рыцарь смерти, похоже, усердно выполняет свою работу». Нежить, достойная быть созданием владыки Айнза. Его прекрасно выполненная работа заслуживает восхищения. Для создания монстров-нежити Айнз использовал магию и особые навыки. Монстры, созданные с помощью особых навыков Айнза, были сильнее обычных монстров. Конечно, недавно созданный Рыцарь Смерти был намного сильнее обычного Рыцаря Смерти. Однако уровень у «Рыцаря Смерти» мог быть не больше 35 -го. Для призыва «Властелина Мудреца» и «Жнеца Смерти Танатоса» Айнзу нужно расходовать очки опыта. По сравнению с ними, «Рыцарь Смерти» так, мелкая сошка. Но раз он мог сражаться, значит, враг не так уж и силён. А это значило, что опасности нет. Ему захотелось принять победоносную позу. Но учитывая необходимость вести себя величественно, Айнс подавил это желание и, спрятав под мантию, стиснул руку в кулак. Враги, атаковавшие деревню, слишком слабы. Но нужно убедиться, остались ли в деревне выжившие. Прежде чем сделать следующий шаг, Айнс решил ещё раз проверить всё, что нужно сделать. Во-первых, он отключил эффекты посоха Айнс-Уалгуун. Всеобъемлющая злая аура исчезла без следа, как свеча, задутая ветром. Затем вынул из ящика предметов маску, способную закрыть ему всё лицо. Она была чрезмерно украшена и с выражением, которое трудно описать ни плач, ни гнев». Она была удивительно похожа на вычурные маски Баронга из острова Бали. Хотя маска выглядела странно, в ней не было никакой скрытой силы. Это был просто предмет с ивента, в который даже кристаллы данных нельзя было вставить. Если в канун Рождества зайти в Игдрасиль с 7 утра до 10 вечера и играть больше двух часов, нет, просто оставаться в игре больше двух часов, можно автоматически получить эту маску. Можно сказать, что этот предмет был совершенно бесполезен. Это была маска завистливых, также известная как маска зависти. Айнс один раз когда-то надел эту маску, что вызвало массу спама на доске мгновенного обмена сообщениями. «Игровая компания сошла с ума? Мы ждали этого! У одного из членов нашей гильдии нет такой маской. Может кто-нибудь его убить и её забрать? Я больше не человек, охохо!» Появлялись такие сообщения о маске. Затем он вынул пару металлических перчаток. Внешне они напоминали грубо сделанные железные рукавицы. Ничего особенного. Этот предмет назывался «железные перчатки». Их создали члены Айнс Уолгуун для того, чтобы изменять внешность своих рук. Их единственным свойством было небольшое увеличение силы. Когда он надел эти предметы, то полностью скрыл свой скелетный вид. Для этого у Айнса были свои причины. Он осознал, что сделал непоправимую ошибку. В Игдрасиле Айнс уже привык выглядеть как скелет, и это больше его не пугало. Однако для людей этого мира он был идеальным олицетворением ужаса. Будь то две девушки, которых чуть не убили, или рыцарь во всеоружии, все его боялись. В общем, из злого монстра превратиться в злого мага должно быть достаточно. В конце концов, он не знал, куда деть посох, так что решил просто взять его с собой. Он не должен стать большой проблемой. Что ж, на всё воля божья. Зная это раньше, не начал бы убивать этих людей. Айнс сказал то, что сказали бы только атеисты. Возвёл рукой молитву, и мёртвые тела исчезли в свете. Затем он активировал следующее заклинание. «Полёт!» Айнс медленно воспарил в воздух. Вскоре к нему подлетела Альбедо. «Рыцарь смерти!» «Если рыцари ещё живы, не убивай их! У них всё ещё есть определённая ценность!» Рыцарь Смерти выслушал приказы Айнза и подчинился команде. Однако то, что Рыцарь Смерти чувствовал, когда ответил на свой новый приказ, было довольно трудно описать. Айнз на высокой скорости полетел к месту, где протрубил рог. Очень сильно дул ветер. Никогда в Игдрасиле он не летал так быстро». Хотя ему было неприятно, что длинная мантия давит на тело, потерпеть оставалось совсем немного. Вскоре он уже порел над деревней и смотрел на то, что происходит внизу. Айнс заметил, как выглядит площадь, будто заполнена темной жидкостью. На земле, недалеко от нескольких трясущихся рыцарей, лежали тела, а перед ними стоял рыцарь смерти. Айнс посчитал умерших и посмотрел на четырёх выживших рыцарей, которые едва двигаться могли. Выжило больше, чем ему было нужно, впрочем, будь их даже ещё больше, ему бы было всё равно. Рыцарь смерти, этого хватит!» Тон его голоса был немного не к месту, как у покупателя, который говорит в магазине список покупок, да и для Айнза это было всё равно, что обыденно прогуляться до магазина и что-то купить. Он в сопровождении Альбеда медленно опустился на землю. Рыцари были ошеломлены их прибытием. Они, очевидно, ждали подкрепления. Но пришли не те, кого они хотели видеть, и их надежды полностью разрушились. «Это наша первая встреча, почтеннейшие рыцари. Меня зовут Айнс Уолгуун», — никто не ответил. «Если сдадитесь, сможете сохранить себе жизнь». И, может быть, сражаться в другой день. Один из мечей тут же упал. Вскоре неряшливо упали все четыре меча. Никто не проговорил ни слова. «Вы выглядите уставшими. Но, учитывая, что вы стоите перед хозяином рыцаря смерти, вы, кажется, держите голову высоковато». Рыцари быстро стали на колени и низко опустили голову. Они выглядели не как рыцари, кланяющиеся своему королю, а как заключенные, ожидающие казни. «Я позволю вам уйти, сохранив свои жизни. Но я хочу, чтобы вы пошли к своему хозяину и передали сообщение». Айнс применил полет, подлетел к одному из рыцарей и посохом любезно снял с того шлем. Из-под маски он посмотрел рыцарю прямо в усталые глаза. «Не вызывай здесь никаких проблем. Если не послушаетесь моего совета...» В следующий раз ты и твоя страна сгорите вместе!» Дрожащий рыцарь закивал. «Как же он старается?» «Довольно забавно!» «Теперь идите! Не забудьте передать это своим хозяевам!» Как только он указал подбородком, рыцари бросились на утек. «Как же утомительно!» Тихо пожаловался Айнс, глядя в спины убегающим рыцарем. «Если бы рядом не было деревенских жителей...» он бы расслабил плечи. Хотя в великом склепе Назарико он вел себя похоже, надевать на себя маску полного величия было очень напряженно для обычного офисного служащего, такого как Айнс. Но снимать маску было еще рано. Айнс подавил вздох и направился к крестьянам. Альбеда последовала за ним. Когда она шла, от нее слышался лязг доспехов. «Прибери зомби-рабов!» приказал в уме Айнс рыцарю смерти, подходя к жителям. Постепенно он начал видеть смесь растерянности и тревоги на их лицах. Не то чтобы они были недовольны тем, что рыцарям позволили бежать. Просто человек перед ними был страшнее рыцарей. Айнс наконец осознал, в какое попал положение. Поскольку он был сильным, даже сильнее тех рыцарей, он никогда не ставил себя на место этих крестьян. Айн собрался с мыслями и немного подумал. Подходить к ним слишком близко будет плохо. Он остановился на некотором расстоянии и обратился к ним добрым тоном. «Вы уже спасены! Не волнуйтесь!» «Вы! Вы!» А один из крестьян, видный их лидер, заговорил. Но даже теперь они продолжали поглядывать на рыцаря смерти. «Я увидел, что на деревню напали, и пришел помочь!» «О!» – все удивились и с облегчением вздохнули. Однако не все собранные здесь крестьяне полностью успокоились. «Ничего не поделаешь. Может, лучше сменить подход?» Аэнс решил использовать подход, который не любил. «Хоть я это и сказал, мои услуги не бесплатны. Я хотел бы получить вознаграждение за каждого спасшегося жителя. Вы меня понимаете?» Крестьяне переглянулись между собой явно беспокоясь о деньгах. Но Айнс видел, что даже самые скептически настроенные из них начали медленно менять мнение. Они были спасены из-за денег, и эта мысль немного убрала часть их сомнений. «Но... но состояние деревни...» Айнс поднял руку. «Давайте поговорим об этом позже. По пути сюда я спас двух сестер. Я пойду и приведу их сюда. Не могли бы вы меня подождать?» Он должен был убедиться, что сестры будут хранить его секрет. Он не мог позволить, чтобы они кому-то сообщили о его истинном облике. Аэнс медленно ушел прочь, не дожидаясь ответа крестьян. Вместе с тем он подумал, что сможет магией изменить им воспоминания.